Часть первая. Замок с видом на Окситанию. Путешествие меняет вас. Продвигаясь по этой жизни и этому миру, вы немного меняете мир, оставляя после себя следы, даже самые маленькие. А взамен жизни путешествия оставляют на вас след. Энтони Бурден, знаменитый американский шеф-повар. Можно ли проснуться от полной тишины? Из окна веет свежестью и горьковато-сладким ароматом цветов. Но так темно, что глаза никак не привыкнут. Даже птицы еще спят. Интересно, сколько времени? Где-то здесь должен быть выключатель от прикроватной лампы. Я протянула руку и окончательно проснулась, вспомнив, где я и почему так тихо. Я в замке. Впервые в жизни. По-настоящему. Та самая сбыча мечт, которая никогда не случается в реальной жизни — А вот падишь ты, случилось. Однажды в книжной лавочке у стен Шартерского собора я купила книгу о замках Луары. Рассматривала фотографии зимними вечерами, когда особенно хочется, чтобы скорее пришла весна, а с ней новые путешествия. Но понимала, что вряд ли увижу эти замки. Почему-то фантасмагорический Шамбор и изящно-дамский Шенонсо совсем не привлекали. хотелось увидеть спрятанные от глаз небольшие шато посреди леса, живущие обычной жизнью. Это было так давно, что и вспомнить страшно. Во Франции еще франки были в ходу. Кто бы сказал мне тогда, что замков в моей жизни будет предостаточно? Один из них, в тосканском борго Чертальдо станет почти вторым домом. Другой, замок Грапарелла в Эмилье-Романье, покажется самым идеальным замком, какой только можно придумать. С герцогом де Алесандро мы будем рассказывать о привидениях его замка, старинной нормандской крепости, в прямом эфире соцсети. А князь Гонзага, которого, увы, уже нет с нами, смущаясь и гордясь, будет водить по залам своей Рокки, огромной, словно целый городок. Все это будет потом, но первый замок остался со мной навсегда. как первая любовь, как мечта, которая не могла сбыться, но сбылась. Его двери всегда остаются для меня открытыми, и если однажды, мы все на это надеемся, правда, мы снова сможем путешествовать, то...